208. Гуру. При расширении сознания не может прикатиться поток воспринимаемых мыслей. Не только чтение книг учения но и сама жизнь при вдумчиво-аналитическом к ней отношении дает очень много полезного материала. Хорошо учиться на жизни, используя каждый опыт, каждое наблюдение. Школы жизни. Не скупиться на то, чтобы материала было в достатке. Следует лишь помнить, что горький опыт или тяжелый более плодоносен, чем легкий и приятный. Горечь обращается в сладость, а сладость наоборот.